Завизжала тревожная сирена, три длинных гудка, дважды повторённых. Потом мирные поля к северо-западу от Имбрани содрогнулись от мощного взрыва, и испуганные мерли рванулись во все стороны к ограждению. "Взрывной денёк сегодня", заметил Фай. "Отменное время для такого". Нанер видел только дроидов, промышленных дроидов, двигающихся вокруг открытого карьера. Он провёл перчаткой по визору, смахивая капли дождя, и перепробовал несколько режимов усиления бинокля, переключаясь движением глаз. Но если там и были живые рабочие, он их не видел. Карьер представлял собой впечатляющую большую яму в земле, амфитеатр со ступенчатыми сторонами. Это помогало дронам-экскаваторам выковыривать камни для обработки. Склон с одной стороны был пологим, с другой поднимался крутым обрывом. Небольшая контора с покрытым металлом стенами и полным отсутствием окон примостилась около широкой дороги на верху первого склона. Если не считать мельтешение дроидов, нагруженных камнем для обрабатывающей фабрики, местность была пустынной. Но кто-то или что-то контролировало взрывы, и контролёр должен был быть в здании, а постройки с мощными металлическими стенами обычно содержали что-то интересное. Завыла сирена отбоя. Дроиды двинулись с грибатя обломки камня, брызги грязи во все стороны, пока они месили склон. Но давайте глянем, что мы сможем вытащить из хижины, сказал Нанер. Атин со мной. Фай, остаёшься здесь и прикрываешь нас. Они пробежали сотню метров открытого пространства, разделявшего лесок и край карьера, прячась между гигантскими дроидами, не обращавшими на них внимания. Один дроид с колёсами в рост Нанера неожиданно повернул корзину из отдела плечо команды скользящим ударом. Тот пошатнулся, и Атин удержал его за руку. Они подождали, пока другой дроид вернётся со склона, затем пристроились к нему, пока не поравнялись с зданием. Теперь они были беззащитны, прижаты к стене. В ширину здания мело лишь 10 м. Атин согнулся у двери и изучил единственный замок. Очень хрупкий. Если здесь они хранят взрывчатку, сообщил он. Давай глянем. Атель медленно выпрямился и приложил к двери прицел, слушая звуки движения. Качнул головой в сторону Найнера. Затем он приложил к косяку тонкий как бумага эндоскоп и поводил им из стороны в сторону, медленно и осторожно. Тут плотно посажено, констатировал он. Не могу просунуть. Всегда можно просто войти. Помнишь, что мы возможно вломимся на склад взрывчатки? Если бы я мог просунуть щуп, то по крайней мере взял бы анализ воздуха и проверил на разные химикаты. Тогда давай войдём осторожно. Ручки не было. Нанер прижался к косяку, сжимая в руке дисишку и молча надавил на дверь, однородную пластину. Она не пошевелилась. Атен кивнул. Он поднял портативный таран десятикилограммовый мёртвый груз, лишняя поклажа до этого времени. Приложил его к замку. Нанер поднял палец. 3 2 Удар наносился с силой в 2 метрические тонны. Давай. Дверь распахнулась, и они оба отскочили, когда изнутри плеснула струя бластерного огня. Внезапно она прекратилась. Команды спрысели по обе стороны дверей. Обычно всё было просто. Если тот, кто внутри, не желал выходить, то граната его убеждала тем или иным способом. Но был велик шанс, что там взрывчатка И потому такой метод был слишком уж впечатляющим. Нанер покачал головой, а Тин осторожно передвинул эндоскоп, заглядывая внутрь здания. Затем выдвинул щуп в дверной проём, вызвав новую волну огня. "Двое движутся", сообщил он. "Света нет, но щуп уловил запах взрывчатки. Тогда устроим вспышку и кинемся на них". Атин покачал головой. Он вытащил гранату и зафиксировал ЧИКУ. Ты будешь нервничать, если сидишь на боеприпасах, которые тебя в случае чего подкинут на орбиту. Думаю, буду трястись от волнения. Ага, Атин пару раз взвесил гранату в руке. Так я и думал. Он запустил обезвреженную гранату в дверной проём и отскочил назад. Через 3 секунды наружу вылетели два БКВА. Наннер и Атин выстрелили одновременно. Один виквай сразу рухнул, второй по инерции прибежал ещё пару метров, пока не рухнул у рампы. Рабочие дроиды переехали его, не обратив внимания. Так что, если выстрел его не убил, то дроиды доделывали работу. Серж, надо вам там помочь. Ненер кивнул Атину на вход. Нет, Фай, мы тут справились. Приглядывай, чтобы у нас не появилась компания. В здании воняло едой и немытыми викваями. У консоли стоял маленький дроид, покрытый засохшей грязью. Судя по огням, он находился в режиме ожидания. Оставшиеся три комнаты были забиты взрывчаткой, детонаторами и разными запчастями и надписанными ящиками. Вот тебе твой подрывник, сообщил Атин, постучав дроиду по голове. Отыскав гранату, он протёр её перчаткой и повесил на пояс. Лучше бы тут был Дарман, отозвался Найнер. Он изучил неподвижного дроида. Тот будто ждал приказа разобраться со сдвинутой скалой. Неожиданно он пробудился, скользнул к ящику с взрывчаткой, открыл крышку и вытащил несколько зарядов. Потом развернулся в комнате с детонаторами. Нанер потянулся к дройду и открыл консольную панель, выключая его. "Отдохни, приятель", констатировал он. "Подрывная работа на сегодня закончена". Было не похоже, что Виква здесь работали. Дроид разбирался со взрывчаткой и наблюдал за работой. На перевернутом ящике оказались остатки еды, разложенные на самодельных тарелках, вырезанных из крышек. Похоже, что векваи тут прятались, и Найнер был уверен, что понял, от кого. Атина смотрел различные заряды и детонаторы, отбирая то, что привлекало внимание, и ставя на чистые участки пола. Он точно был знатоком техники, особенно сложно устроенный. Чудесно! сказал он с искренним удовлетворением. Некоторые детонаторы можно включить с 50 кликов. Это нам и нужно. Небольшое пиротехническое шоу. А мы утащим всё нужное. О, тут совершенно дивные вещи. Дармон сказал бы, что они примитивны, но они отлично отвлекут внимание. Совершенно дивные. Атин взял сферы размером со скупбул. Ну теперь детка хруст что-то упало на пол в одной из соседних комнат. Атель нацелил винтовку на дверь, а Нанер выхватил оружие. Он уже двигался к двери, когда раздавшийся голос чуть не заставил его выстрелить. "Ап ксмай кипуна!" голос дрожал, судя по акценту, говорил Виклай. "Не стреляйте, я вам помогу. Сюда, сейчас!" Исходящий из шлема Ательна голос пугал, даже если не учитывать винтовку. Виквай, спотыкаясь, выбрел из-за ящиков и упал на колени, подняв руки вверх. Атин заставил его наклониться, ткнув носом ботинка и нацелив десишку в голову. «Сложи руки за спиной и даже не дыши, понял?» Виквай все уловил очень быстро. Он замер и позволил Найнеру обмотать запястье пленника проводом. Клон вновь прошелся по комнате, опасаясь, что они проглядели еще цели, раз уж упустили одну. Но всё было чистое. Он вернулся обратно и присел у головы Виквая. Нам не нужен пленник, который будет нас задерживать, сообщил Нангер. Назови причину, по которой тебя не надо убивать. Прошу, я знаю Хокана. Держу пари, ты его отлично знаешь, раз прятаешься здесь. Имя Гутанай. Я был его правой рукой. Но уже был, да? Я знаю эти места. «Да мы их тоже знаем. У меня есть коды для входа. А у нас оборудование. У меня есть коды к станции Теклета. Прекращай валять с дурака, Гутанай. У меня нет времени. Хокон меня убьет. Возьмите с собой. Вы, республиканцы, хорошие парни, джентльмены. Поосторожнее, Гутанай, а то перегоришь от всех этих слов». Найнер глянул на Атина. Тот пожал плечами. Он будет нас замедлять, Серж. Тогда его надо либо оставить здесь, либо убить. Разговор не обязан был пугать Гутаная, но тот струсил. Настоящая проблема. Наянеру не хотелось тащить с собой пленного, и не было гарантий, что Виквай не попробует вымолить прощение у Хокона, передав ему данные об их силе и маршруте. Нежелательная дилемма. Атин щёлкнул дисижкой на каплевой заряд. Я ещё вам сдам «Неймского босса! Он нам точно не нужен!» «Нейм очень зол на Хокона! Тот завел дроидов в его вылизанную виллу! Полы теперь не отмыть!» В тишине звучало только дыхание Гута Ная. Найнер положил на одну чашу весов лишний багаж, а на другую — лишнюю возможность добраться до Утон. «Где сейчас Утон?» «На вилле. Больше негде прятаться». «Многое знаешь о Хоконе, да?» Всё. Гутанай был с самой покорностью. Слишком много. Хорошо, сказал Нанер. Дадим тебе шанс. Атин подождал пару секунд, прежде чем отключить винтовку. Он явно сомневался. Нанер не видел лица солдата, но расслышал характерный лёгкий вздох. Так Атин выражал мысль ужасно. По его следу кто угодно пройдёт. Мысли есть. Атин наклонился над Гутонаем, и Виклай повернул голову, расширив глаза от ужаса. Похоже, шлем пугал его больше, чем оружие. Куда дроиды свозят камень? К югу от Теклита. Насколько к югу? Где-то 5 кликов. Атин выпрямился и показал жестом, что он выходит. Техническое решение. Подожди. Его пристрастие к технике было прямо-таки благословением. Маннер был готов и взять назад всё, что думал об инструкторе этого парня. Он последовал за тином на ружье. Тот подошёл к одному из дройдов-экскаваторов, какое-то время двигался в ногу с ним, а затем спрыгнул на корпус и принялся копаться в управлении. Машина продолжала непреклонно скрежетать по склону, будто бы ничего не случилось, и ничто не отвлекало от пути к заводу. Но зачем другой-то остановился и развернулся, едва разминувшись с другим, остановившимся позади него. В паре метров от найнера он затормозил. Атин, склонившись над поверхностью, держал два кабеля. Перехитрить эту штуку нельзя, сообщил он. Но можно её запустить, дать намёк и остановить. Переключение мозга, да? Я видел несколько людей с такими вот. Так мы что, поедем на этом в город? А как еще сдвинуть всю взрывчатку? Шанс упускать было нельзя. Найнер уже имел виды на эти заряды и представлял, как их заложить по всем окрестностям Имбраани. А еще у них была соблазнительная возможность ударить по станции в Теклите и лишить в войсках Хокона связи и информации о происходящем. Это удвоит шансы на завершение задания. И, наконец, они смогут работать с комлинками на дальней дистанции. — Вот что, — сказал Найнер. Я поведу эту штуку в Теклет. Ты поработаешь с еще одной, и вы с Фаем и нашим приятелем отправитесь так далеко назад по дороге к Эмбриане, как сможете. И возьмете, сколько сумеете унести. Он вытащил Деку и глянул на карту. Заляжете, где предложила Джиннард. С дроидом, если сумеете. Без него, если не сумеете. Дроид-бульдозер на пути к заводу внимания не привлечет. Ему надо преодолеть несколько километров. Скоро закат, и темнота станет отличным подспорьем в дороге. Найнер вытащил из здания Гутаная. Наземная станция как-либо защищена? Виквай опустил голову, глядя из-под лобья, будто обычные вопросы вызывали у него мигрень. Только забор против мерли и воров. Вокруг лишь фермеры, да и то запуганные. Если лжешь... то я позабочусь, чтобы Гес Хокен получил тебя живым. Ясно? Ясно. Правда, клянусь. Нанер вызвал Файес с его позиций, и они загрузили двух дроидов. Один потащил взрывчатку в количестве достаточном, чтобы стереть станцию в порошок. На другого навьючили всё, что смогли найти, включая несколько детонаторов и зарядов. Пусть дроид-взрыватель ещё несколько часов поработает. Не стоит афишировать остановкой работ тот факт что они позаимствовали кое-какое оборудование. Сюрприз будет испорчен. В последнюю очередь они погрузили Гутаная, привязав его к крупной корзине с купо. Руки ему не освободили. Он возражал, не желая сидеть на груди взрывчатки. "Не бойся", успокоил его Атин. "У меня все детонаторы". Он подбросил несколько детонаторов на ладони. Гутанай вздрогнул. "Всё будет в норме". Джиннард хорошо помогла, сказал Фай. Он стaщил шлем, чтобы отпить из бутылки, и Гутанай выдал неясный звук. Она может быть прямо рядом с нами, а мы не поймём. Надеюсь, они останутся на нашей стороне. Найнер тоже снял шлем, и они поделили бутылку. Потом передал её Атину, чтобы закончил. Чего там Веквайс кулит? Не знаю, ответил Атин и тоже снял шлем. Он помедлил, держа бутылку в руке. И все они воззрелись на Гутаная, погруженного на дроида, как поклажа. Виквай широко открыл рот, глаза метались с одного команды на другого. От него доносилось лишь слабое оханье, будто он хотел закричать, но не мог. «Это Атин», — констатировал Фай. «Не свети своей уродливой физиономией, парень. Ты его пугаешь». Найнер ткнул Виквай перчаткой, заставив заткнуться. «В чем дело?» — спросил он. Никогда не видел командас. Они тут были. Прокол, которого дожидался Хокан, наконец случился. Фермер поспешил известить власти, что республиканские солдаты, мужчина и женщина, оба очень молодые, побывали в доме на дороге Имбраани Теклет. Хокан осмотрел разбросанные листья рядом с домом. Хаос следов у грязи и сломанные стебли не отличались от картины на других фермах. и быстро таяли под дождём. А за ветхими сараями и каменистыми стенами был спуск к реке Браан. "Тут беспорядок, сер", сообщил Хурати. "Одна стена почти полностью взорвана, все мертвы. И тут были только двое вражеских командос". "Один", поправил Хокан. "Один на фронте только клоны мужчины, другая это наверняка джедай". Он перевернул тело Умбрана на склон ботинка и покачал головой. «Это рана от светового меча. Я знаю, как они выглядят. Два человека. Я бы и этого не узнал, если бы полагался на информаторов. Что мне теперь, нанимать в разведку навозников-фермеров? Так, что ли? Так?» Он жалел, что приходится кричать, но это было необходимым. «Почему никто не может сообщить, когда вступает в контакт с противником? Думайте!» работайте дикутловыми головами или поймёте, как по-плохому опознавать рана цветового меча. Два дроида принялись грузить на спидер тело Умбарана. Оставьте эту падаль на месте. Идите к товарищам отощить у меня врагов. Хуративский нал руку к голове. Дроиды нашли ещё кое-что в доме на дороге Цэр. Его лицо белело, пока он слушал. О, он повернулся к Хокану. Думаю, сер, вам нужно посмотреть самому. Хурати не казался офицером, который стал бы тратить его время. Они разместились на спидере и проделали путь вверх по дороге до другой полуразвалиной халупы среди деревьев. Хокан прошёл за Хурати в дом, где пара дроидов освещала комнаты фонарями. По совершенно непонятной причине первым его взглядом привлекла супница, лежащая на грязном полу. И только повернув голову, он увидел тела. «А-а-а!» — сказал Хокон. Солдаты стреляют из бластеров. В ближнем бою работают ножами или чем-то тупым. Но никто в форме, даже его ополченческий сброд, не использует зубы. У всех были смертельные раны на том, что осталось от их глоток. У одной женщины шею так повредили, что голова наклонилась почти на 90 градусов. Хокон глаз не мог отвести. В сарае снаружи еще трое. сказал Хурати. Хокан никогда не считал, что его легко впечатлить, но эта картина его беспокоила. Это сделал некто, кого он не мог опознать и даже представить. Это не походило на обычную месть разумного существа. Возможно, это было совпадение, нападение хищника на того, кто был его информатором. Но он не помнил никаких зверей на Квиелуре, способных уложить человека. Хурати осмотрел тела. «Я не думаю, что убийство штатских в стиле республики». «Так и есть», — согласился Хокон. «А командос не будут тратить время на работу, бесполезную для цели». Что бы их ни убило, но мотивом было явно не ограбление. Хурати поднял с пола крупную металлическую чашу, протер перчаткой и поставил на полку. «Это, видимо, наш информатор. Я бы теперь не рассчитывал на помощь, слухи разносятся быстро». Уверен, что не от ран от бластера. Может, это просто имитация? Он нутром чуял, что это не так. Но кто это сотворил? Никаких, ответил Хурати. Хокну это совсем не нравилось. Он жестом позвал Хурати за собой и вышел, подзывая двух дроидов. Мне нужно кольцо вокруг Имбрани. Отзови дроидов. Я скорее потеряю теклит, чем буду рисковать проектом Утон. Мы можем организовать эвакуацию доктора Утон. Перемещение её и свиты будет медленным и вызовет подозрения. Лучше защищать позицию, чем двигаться. Пусть половина дроидов будет маячить на фабрике, а другая вокруг виллы, но скрытно, понял? Внедалеке прозвенел металл, и Хокан развернулся, увидев, как два дроида торопятся к берегу реки. Что-то нашли? Курати приложил руку к голове, слушая комлинг. Двое врагов замечены в пяти кликах к западу сыр. Дроиды их преследуют. Вот это уже лучше, сказал Хокан. Хотя бы один мне нужен живым. Если девчонка Джидай, то лучше оба. Он вspрыгнул на спидер и пригласил Хурати сесть впереди и вести. Машина рванулась по дороге на запад, как только Хурати уточнил координаты у патруля. Хокан надеялся, что дроиды способны выполнить приказ о взять их живыми. Ему нужны были настоящие войска, настоящие солдаты, способные забраться в труднодоступные места и отметить мелкие детали. А сейчас у него оставалось только 30 живых офицеров и примерно сотня дроидов. Идеально для маленькой и подготовленной битвы, но почти бесполезно для перехвата отряда команды на большой территории. Они к нему определённо придут. И вот тогда он подстроится под их действия и поучаствует в погоне. Глава 11. В связи с сокращением поставок мы с сожалением извещаем, что нам придётся повысить цены на барк в новом сезоне. Сокращение поставок вызвано местными трудностями у источника. Конечно, мы отдадим предпочтение нашим постоянным клиентам. Извещение торговой федерации оптовым покупателям. Дармон поломал немало жестянок на Геонозисе и четко выучил, что их собирали для стандартного пехотного боя на обычной плоской поверхности. Они не отличались умом на пересеченной местности или в отсутствие живого офицера, направлявшего огонь. Он видел несколько деревьев сотни метров впереди, за которыми вроде ничего не было. Клон надеялся, что там окажется какое-нибудь укрытие. «Вниз!» — крикнул он и Тейн, показывая рукой. «Вперед!» И будь готов к прыжку. Он почти забыл про боль в плече. Командо прижал винтовку к груди и рванулся к линии деревьев. Ушло 10 секунд. Земля склонилась куда-то вниз, сплошные колючие кусты и грязная земля у реки отличались только естественной террасы, создавшей небольшой овраг. Когда Дарман огглянулся, Этейн была прямо позади него. Этого он не ожидал. "Дальше", задыхаясь, выпалила она. "Не оглядывайся". Выстрелы приближающихся дроидов попадали по ветвям слишком близко, чтобы это успокаивало. Когда они подскочили к краю, клон просто толкнул Этэн. Она на секунду попыталась удержать равновесие, но упала и покатилась по склону. Команда собрался и прыгнул следом. Катан броня защищала Дармона, но не её. Когда они преодолели половину пути к одному врага, Этэн потеряла плащ и взамен получила множество царапин. Но обе секции и веба были по-прежнему пристёгнуты к её погожу. Она цеплялась за них с мрачной решимостью. В следующий раз давай я сама прыгну, а? прошептала она. Я не полностью беспомощна. Извини, он пересчитал гранаты. Похоже, у меня скоро заряды кончатся. Придётся пожертвовать частью взрывчатки. Что за план? Идём по склону и оставляем их. Он показал растяжку с микроминами и подался на несколько метров назад, чтобы установить ее между деревьев. «Можешь достать немного тех зарядов из рюкзака? Четырех хватит!» «Как выглядят? Длинные красные стержни. Обычные снаряжения». Клон слышал, как она движется по склону позади. Когда он повернул голову, то Этейн одной рукой держалась за куст, а второй сжимала древчатку. Пальцы были покрыты кровью, он внезапно почувствовал себя виноватым, Но об этом можно было подумать позже. Спасибо, Мэмо, механично отозвался Дармон. Он унодержал шаткий равновесие, стараясь не упасть, и прополз от куста к кусту. Каждый заряд он воткнул под прямым углом в склон и повернул верхушку. Цилиндр зажужжал и зарылся в землю. Клон расставил их с промежутком в 5 метров. Звяканье дроидов было всё ближе, разносясь по спокойном влажном воздухе. "Бежим", прошептал Дармон. Адреналин в действии замечательная вещь. ЭТЭН подхватила ранец и бросила с повафрагу. Дармон следовал за ней. 50 м, 100, 200. Он обернулся и увидел, как через край заглядывает блестящее металлическое лицо. "Падай!" зарал он и сжал в руке детонатор. Кусок квиллуры в одно мгновение разлетелся на примерно 80 м. Дармон слышал взрыв и пожалел, что не видел его. но он закрыл голову скрещенными руками, уткнувшись лицом в грязь. Чистые инстинкты. Надо было сказать и Тейн закрыть уши, хотя это бы ей не сильно помогло. Надо было гораздо раньше приказать ей бежать. Надо было сделать много чего, например, проигнорировать Джиннард и сосредоточиться на задании. Он этого не сделал, и придется с этим иметь дело. Грохот взрыва на несколько секунд перегрузил систему шлема. наступило хрустящее молчание а затем звук снова ворвался в уши и по спине тяжёлым дождём застучали комья земли когда дарман поднялся на колени и обернулся то увидел совершенно новый пейзаж деревья под странными углами торчали из круглого глинистого обрыва некоторые ветви перепутались а некоторые сломались и отлетели в сторону из обломков одиноко торчала металлическая нога По склону сползала грязь, похожая на мокрый пермагрид. Одно из деревьев медленно съезжало вниз. Дармон оглянулся в поисках Эттейн. Она оказалась в нескольких метрах впереди, на коленях, наклонившись назад и прижав руку к уху. Приблизившись, он увидел, что по её щеке стекает тонкая струйка крови. "Ты как?" спросил он. Эттейн уставилась на его лицо. "Я тебя не слышу", сказала она. Левус ка потёрла левое ухо и лицо исказилось от боли. Взрыв повредил барабанную перепонку. Не волнуйся. Глупо. Она не слышала и не могла видеть его губы из-за шлема. Успокаивающие слова вырвались рефлекторно. Клон уже начал искать бакта-спрей, когда ИТэн глянула мимо него и резким жестом указала на что-то. Команда обернулся. Через край кратера перегнулся дроид. Похоже, он их не видел. Дармон не знал, сколько их тут ещё может быть. Он хотел сперва выпустить разведчика, потом подумал: "И что делать, если тот покажет, что сюда топает ещё сотня жестянок?" По собственной оценке команда мог удержать их около часа, и потом у них останутся только его вибролезвия и световой меч Этейн. А затем он услышал крик. "Дроиды, докладывайте!" Дармон прижался к клону рядом с Этейн. Он слышал голоса. даже если она не могла сделать того же. Девушка посмотрела наверх и зажмурилась. На секунду Дарман счёл это признаком слепого ужаса, и он её не винил. Он взорвал половину холма и всё ещё не остановил дроидов. Сам клон тоже начинал чувствовать сверлящую пустоту в желудке. Он сосредоточился на голосах, пытаясь определить число. Два человека, двое мужчин. Поставили мины. Что-нибудь видишь? Внизу больше ничего нет. Дарман задержал дыхание. Нет, они ушли. Наверное, у них были спиддеры. Дроиды, стройтесь и возвращайтесь. Металлическое лицо скрылось и звуки лязгающих шагов постепенно утихли, сопровождаясь жужжанием мотора спидера. А потом наступило молчание, нарушаемое только случайным треском разбитого дерева, медленно продолжавшего свой путь по исковерканному склону. Дармон глядел на Эйтен. Она всё ещё не открыла глаз и тяжело дышала. "Я не думала, что смогу это сделать", сказала она. "Сделать что?" Она уставилась на команду, и тот снял шлем, чтобы девушка видела лицо. "Сделать что?" повторил он, выделяя слоги. Её взгляд проследил движение губ. "Повлиять на них, на обоих". "Это что-то вроде гейдайского трюка с мыслями?" Похоже, она задачилась, явно не привыкла читать по губам. Это вроде джайдайского трюка с мыслями, ответила Итэн. Дармон подавил смешок, ничего весёлого тут не было. Она сделала нечто, показавшееся ему почти волшебным. На краю кризиса она нашла лучшее решение, лучше, чем гибель вместе со всем снаряжением, что у них было. И даже Келский рат не смог бы этого сделать. Они выжили. Они могли двигаться дальше. «Отличная работа, командор», — сказал он. «Прекрасно сделано». Он коснулся ее лба перчаткой и ухмыльнулся. «Давай позаботимся о себе, а?» Дарман вытащил медпак и открыл два шприца болеутоляющего и бакта-спрея. Сперва он поработал над собственным плечом, глубоко вогнав иглу в синюю вену на сгибе левого локтя. Так лекарство расходилось быстрее. Но на глазах всё равно выступили слёзы когда шприц впрыснул средство в тело во взгляде Эйтен читалась мрачная покорность она сглотнула давай Эйтен сказал Дарман сиди смиренно он направил спрей в левое ухо как пистолет команда не знал что Джидай могут бегло ругаться на хадском но он узнавал о них всё больше с каждой минутой всё больше и больше